Над черной поверхностью чуть волнующейся воды едва видны шесть точек. Шестеро мужчин в резиновых масках смотрят в направлении огромной скалы, и только слабый свет месяца во мраке, едва различимого на густо усыпанном звездами небесном своде, очерчивает дугу восточного берега бухты, до которого еще миля. Мокрая шкура, каленая железо бормочет про себя Дженнара лупо чтобы ни о чем не думать. Он повторяет это раз и другой, и дальше слова не идут. Даже сейчас, когда, перекрыв доступ кислорода в дыхательный аппарат, он с удовольствием вдыхает чистый и влажный воздух ночи. Мокрую шкуру каленым железом. Черные ночи и синее море, наконец, добавляет он, глядя на темную и все еще далекую скалу. Несмотря на то, что все тело под рабочим комбинезоном смазано жиром, а сверху надет прорезиненный костюм, Неаполитанцу так холодно, что у него стучат зубы. Кроме того, он час с четвертью неподвижно сидел на маяле за спиной у Ломбардо, и ноги затекли. Три экипажа покинули тайную базу на Альтерре, соединились за волнорезом альхисироса и вместе взяли курс в 80 градусов без масок, держа голову над водой, чтобы экономить кислород поскольку у маяли младшего лейтенанта Арены и главного старшины Кадорны проблемы с электропитанием и скорость ниже, остальные продвигаются вперед, подстраиваясь под отстающий экипаж со скоростью меньше двух узлов и так, чтобы видеть друг друга. К счастью, уйти на глубину им пришлось только на последнем отрезке пути вблизи от испанских рыбаков, которые работали при свете фонарей, А сейчас рыбаки уже позади, справа, на расстоянии трех-четырех кабельтовых. Сидя перед Скварчелупо, Тезео тоже снимает маску. Свет звезд скользит по нему слегка мерцая в коротких прядях мокрых волос. «Все в порядке, Дженна?» всё хорошо!» Выпрямившись и упираясь в подножки, Скварчелупо смотрит на светящиеся часы на левом запястье рядом с глубиномером, Они показывают 40 минут после полуночи. Он кладет руку на плечо товарищу и заглядывает на пульт управления, который виден под самой поверхностью воды. Рядом с рукояткой глубиномера и штурвалом слабо светится компас. «Мы почти на месте, брат». «Да». От холода дрожит голос. Скворчелупо выпрямляется и, взявшись за рукоятки, проверяет, как работают сдвоенные кислородные баллоны, соединенные на груди с дыхательным аппаратом. Прищепка на носу причиняет ему неудобство Он снимает маску, потом снова надевает. «Мокрую шкуру каленым железом» — снова бормочет он, на этот раз шевеля губами. «Черные ночи и синее море, мокрая шкура. С ней все будет хорошо», — шепчет он. «Ломбардо не отвечает». Отзывается голос капитан-лейтенанта Мацантини, близкий и ясный в безветренной ночи над спокойным морем. «Все майяли собрались». «Нам осталось меньше мили», — говорит Мацантини, «так что будем атаковать. Арена и Кадорна, южный вход в порт». Он на секунду умолкает. «Вероятно, уточняет курс. 105 градусов. Ломбардо и Кварчелупо. Со мной. И Тоски. Северный вход. Курс 75». Короткая пауза, все шестеро слышат только тихий плеск воды вокруг. Сверив показания компаса на майяле с показаниями компасов на запястьях, шестеро итальянцев набирают в легкий чистый воздух. «Не скоро придется нормально подышать», — думает Сквар Чалупо. «И дай-то бог, чтобы тогда дышали все». «Порядок, десятая?» — спрашивает Мацантини. «Так точно», — слышится приглушенный голос младшего лейтенанта Арены. «Так точно», — говорит Тезео Ломбардо, «тогда впасть в волку удачной охоты». Они погружаются один за другим, исчезая с поверхности воды. Скварчелупо снова прилаживает маску и правой рукой открывает клапан подачи кислорода. Холодная вода накрывает его с головой. Звезды исчезают, и мир превращается в черную влажную сферу, вмещающую в себя все разнообразие страшных вещей, Что-то вроде «временной смерти» или «преждевременной», где единственное проявление жизни стрелка компаса, что светится, указывая курс, по которому идет судьба каждого из них до самого края. Через некоторое время поверх жужжания мотора, вибрирующего между ногами, и винта, от которого бурлит вода за спиной, неаполитанец различает далекие звуки, сухие и отрывистые. Море издалека словно посылает некую «вибрацию», И она отдаётся не столько в барабанных перепонках, сколько в груди и животе. Он сразу же догадывается, что это значит. Глубинные бомбы, которые английские патрули взрывают вблизи порта, те самые, что убили Эттори Лонго во время последней атаки и могут убить и его, и Ломбардо, когда они подойдут ближе. Желая убедиться, что товарищ тоже заметил, Скварчелупо пару раз постукивает его по спине и чувствует, как тот кивает» мокрую шкуру каленым железом, черные ночи и черное море, совсем не синее, словно этот цвет навсегда исчез с просторов Вселенной. На секунду смучительной тоской Скворчелупо вспоминает Неаполитанский залив, шумные улицы города, залитые светом, отчий дом, где на стенах рядом с портретом короля Виктора Эммануила красуются изображения Девы Марии святых и фотографии дедушек и бабушек, Прадедушек и прабабушек, на фасадах домов развешено белье, перекликаются соседи, шумят дети, играя на улице, пахнет готовой пиццей, овощи разноцветны, а рыбы сверкают чешуей. Он вспоминает, как по радио Витторио де Сика напевает «Поговорим о любви и Марио», а Кьеретта Джелли рыдает о разлуке. «Если я от тебя далеко, мое сердце ноет и плачет, и чем дальше я ухожу, тем сильнее и сильнее я страдаю». «Как далек сегодня Неаполь», — думает Скварчелу, попытаясь освободиться от воспоминаний и привести мысли в порядок. Он снова и снова повторяет про себя слова другой песенки, будто молится мокрая шкура, железо и так далее. Складки резинового костюма царапают кожу на шее, незащищенную поддетым под него рабочим комбинезоном — Ноги сводит судорогой, и из кварчелупа кажется, что от холода он сейчас умрет. Они курят и ждут. Три красных огонька в темноте. «Думаю, они попытаются», — говорит Гарри Кампелло. «Я тоже так думаю», — соглашается Рой Тодд. Они стоят перед водолазной будкой на Малу Карбон, вглядываясь во мрак моря. С ними капитан-лейтенант Моксон — В порту, в городе, в Пиньоне, везде темно. Только справа, в Лалинеа, видны огни и в трех милях к востоку в Альхесиросе. Фонари отражаются под звездным небом в слабом свете убывающей луны. «Вы меня уже пугаете, — серьезно, — замечает Уилл Моксон. От такого совпадения ваших предчувствий становится не по себе. И море, и небо идеальны, — настаивает тот. Конвой уходит послезавтра, и они наверняка это знают. Здесь собралось столько кораблей, что я бы на их месте обязательно явился бы. Сегодня или завтра тот почесывается под рубашкой, выпущенный поверх шорт, фуражка низко надвинута на лоб. Скорее сегодня, чем завтра. Моксон идет в будку и возвращается с бутылкой коньяка, которую они с Кампелло принесли командиру британских водолазов. Они пришли полчаса назад. Полицейский собирался подтвердить Тодду свои подозрения насчет арестованной испанки, но нашли Тодда в боевой готовности вместе с отрядом водолазов в полумраке на оконечности мола между погашенным фонарем и зениткой. Различимы несколько мужских фигур, поблизости пришвартован катер с работающим мотором и пулемётом Брэн на носу. Еще два катера патрулируют рейд и один акваторию порта. Время от времени из-под толщи воды слышатся глухие удары, поблизости взрываются глубинные бомбы. «Эта женщина еще что-нибудь вам рассказала?» — спрашивает Тодд. «Очень мало», — вынужден признать Кампелло. «По правде сказать ничего». Моксон открывает бутылку, и они передают ее из рук в руки. Когда очередь доходит до Тодда, он выпивает вдвое больше остальных. «Надеюсь, вы ее прижмете как надо», — тот передает бутылку Кампелло. «Люди в вашем отделе не отличаются джентльменскими манерами». Полицейский пригубливает коньяк, обжигает желудок, зато воодушевляет. Сигареты помогают держать глаза открытыми, а эта ночь, предполагает он, может продлиться долго. К счастью, перед тем, как прийти в порт, они с Моксоном славно поужинали в Голденхэм. «Это сложно», — отвечает Кампелло мы подозреваем что она поддерживает контакты с врагом но улик недостаточно это связывает нам руки так она шпионка или нет мне кажется да кажется комиссар неудачное слово или она невиновна или у нее железный характер надо же рассеянно произносит тот на хоть на что то она годится я ее видел высказывается мокссон сегодня вечером гарри позволил мне задать ей несколько вопросов «И как?» «Да никак, парень. Все равно, что говоришь со стенкой». «А сама-то она как?» «Высокая, худая, ничего особенного на любителя. Даже в каземате довольно элегантно, но не ах. Ничего общего с Марлен Дитрих в обесчащенной». Бутылка снова оказывается в руках у Кампелло, но ему уже хватит. Он наклоняется и ставит ее на пол у ног. «Вы действительно думаете, что они явятся?» – спрашивает Моксон. «Адмирал меня замучил вопросами!» «Ну, ясное дело, дружище, не будь ты таким лохом вместе со своим адмиралом!» «Мы же сказали, что да. Хочешь, поспорим на фунт?» Тот ненадолго задумывается. «Ладно, давай». «А ты, комиссар?» «Нет». «Ты жалкий трус». «Это правда. Я такой». «Два наших корвета», — возражает Моксон, «патрулирует вход в бухту с гидрофонами, охотится на подводной лодке без устали». Тодд мрачно изрыгает проклятие, потом бросает окурок в море, уголек описывает дугу и гаснет. «Они придут суши, черт бы их побрал! Я это говорил тысячу раз! Вон, оттуда, они и придут!» «Ты по-прежнему так думаешь?» «Само собой, я уже вижу купюру в один фунт, так ясно, будто она лежит у меня в кармане. Допустим, но откуда они выйдут?» Если бы я знал, я бы сам за ними пошел. Тот подносит спичку к следующей сигарете, а пальцы другой руки складывают пистолетом. «Я бы сделал пам-пам-пам и прощай план вторжения». Он дует на указательный палец, словно оттуда идет дым. «Не знаю, чем занимаются наши агенты в Испании. Им бы прочесывать бухту в поисках укрытия». «По-моему, они как раз это и делают». «А в результате шиш с маслом», — водолаз указывает на неясные силуэты своих парней, сидящих на краю мола. «И вот это все накрывает нас, меня и моих ребят с головой. Вы куда бутылку-то дели?» Коротко взвывает сирена, и все трое вглядываются в темноту за портом. В бухте, совсем рядом с северным входом, приближаются два бортовых огня, зеленый и красный, Почти одновременно фонари на омолу карбона на другой стороне тоже загораются и начинают мигать. «Но «Ну и придурки!» — восклицает тот. Он бросается в будку, и оттуда слышно, как он кричит. «Свет! Идиоты! Вы показываете врагу, где вход в порт! Мы же просили, не надо сегодня! Не хватало только объявить по радио! Мы открываем заграждение, добро пожаловать в Гибралтар!» Надо же быть такими идиотами!» Он выходит крайне рассерженный. «Я же сказал им, черт, я же сказал! Не зажигайте сегодня ночью свет, что об вас! Мы же показываем врагу, где и когда можно проскользнуть внутрь, хоть бы что! Они мне говорят, что входит дан долг, и что правило есть правила Смола видно, как красные и зеленые огни, вспыхнувшие со стороны моря, превращаются в один красный, Судно повернулось к ним левым бортом, и между карбоном и центральным подгул двигателей проходит темный силуэт миноносца. И лишь затем два фонаря снова гаснут. «Надеюсь, ни один из этих сукиных сынов не проскользнет», говорит тот, и широкими шагами направляется к своим водолазам. «Нам не успеть», — думает Джинара Скварчалупу. Хотя его товарищ поставил Майяля на четвертую скорость, направляясь как можно быстрее к зеленому и красному огням, обозначившим вход в порт, они все еще далеко, на расстоянии Кабельтова, и прежде чем они доберутся до места, заградительная сетка снова опустится. Оба водолаза разгадали маневр англичан, когда высунулись на поверхность, чтобы сориентироваться, и обнаружили, что течением их отнесло немного влево, В пятидесяти метрах обозначилась северная конечность мола «Карбон», а на темном фоне пиньона вырисовывались очертания подъемных кранов. Сквар Чалупо снял маску, потому что туда просачивалась вода, и тут увидел зажженные фонари на конечности молов и красный огонь по левому борту судна, которая входила в порт. Он слегка толкнул в плечо Тезео Ломбардо, который тоже все это увидел, едва успел надеть маску опять, поскольку Мояля снова нырнула на глубину 8 метров и двинулась курсом на юг, пытаясь войти в порт, прежде чем опять натянут противолодочную сетку. Слышится глухой и плотный звук, и через пару секунд до итальянцев доходит взрывная волна. Где-то не очень далеко взорвалась глубинная бомба, и скварча лупа, почувствовал эффект от взрыва в ногах и животе. Неаполитанец крепко держится за поручень и наклонился вперед, как и его товарищ на месте пилота, чтобы уменьшить сопротивление воды и немного выиграть в скорости. Нет ни размышлений, ни расчетов. Тут главное успеть. Использовать возможность, которая вряд ли представится нынче ночью еще раз. Когда они достигают сетки, та закрыта. Дно здесь чуть поднимается, глубина 12 метров и почти различима во тьме. Ломбардо останавливает торпеду, и она мягко садится на водоросли. Перед ними возвышается сетка из сцепленных металлических колец от самого дна до поверхности. Пока его товарищ замазывает илом инструменты, чтобы сверху не увидели свечение, Скворчелупо оставляет маяли и ощупывает сетку, пробует ее на прочность — ищет, где ее можно приподнять. Вода по-прежнему просачивается в маску, и это затрудняет дыхание. Оно замедляется, и с шумом отдается в ушах, словно одышка гигантского животного. И так, вцепившись в сетку, неаполитанец ощупывает немалую ее часть. Сеть абсолютно целая, а это означает, что Мацантини и Тоски – либо тоже не добрались сюда вовремя, либо прошли препятствия, когда сеть еще не натянули. Стальные кольца тяжелые, ясно. Поднять сетку, чтобы Майеля прошла под ней, будет затруднительно, так что Скворчалупо возвращается и советуется с товарищем с помощью обычной для них системы знаков. Затем набирает кислорода в баллон ребризера, который висит у него на груди, Выпускает маленький поплавок под названием лифт, поднимается вслед за ним и осторожно высовывается на поверхность. Он обнаруживает, что сетка перекрывает все метров 200 входа в порт. Снабжена буйками, и они сталкиваются между собой, качаясь на волнах. Этот ляск будет полезен, он заглушит шум, когда они будут резать сетку. держать за буйок, высунувшись сеткой, всего лишь на полголовы, неаполитанец выливает из маски воду, окуляры запотели, потому что пригнаны не совсем плотно. Потом он оглядывается по сторонам. Фонари на карбоне и на центральном не горят, а подальше, уже в порту, проступают темные очертания пришвартованных или стоящих на якоре кораблей. Один из этих темных силуэтов, одинокий и неподвижный, отсюда кажется огромным, и по двум трубам разной высоты — Одна повыше, другая пониже. Скварча Лупо распознает в нем крейсер, который и является их целью. Вскоре над водой совсем рядом появляется голова Ломбардо. «По-моему, это Найроби», — шепчет Скварча Лупо. «Видимо, да, хотя и не там, где должен быть». «Перешвартовался. Ты посмотри на трубы». «Да, это он». Неаполитанец озирается. Мацантини и Тоски что-то не видать. Может, уже вошли, а Арена и Кадорна... Сейчас должны проходить южный вход. Дай-то бог. Ломбардо замечает, что у товарища зубы стучат от холода. С тобой все в порядке, Дженна? Да, все нормально. Венецианец надевает маску. Будем атаковать. Они определяют курс 127 градусов, открывают кислородные баллоны и снова уходят под воду. Скворчалупо по-прежнему очень холодно, но когда двигаешься, судороги слегка отпускают. Погрузившись, они открывают ящик с инструментами и с трудом разрезают ножницами первые ряды стальных колец, покрытых илом и облепленных ракушками. Через некоторое время они слышат рокот мотора. Катер совсем близко, у них над головами, и через полминуты их накрывает взрывной волной от глубинной бомбы, впрочем, без особых последствий. В маске у скварча лупа опять полно воды и ему остается только выпить ее, от чего он чувствует яростные позывы к рвоте и боится что задохнется. Через 20 минут проделав отверстие в стальной сетке водолазы проталкивают маяли вперед и уже по другую сторону снова занимают свои места. Ломбардо включает двигатель и они осторожно продвигаются на второй скорости ориентируясь по компасу на двадцать градусов. Глубина уменьшается до 9 метров. Неожиданно двигатель барахлит. Сначала падает скорость, потом замедляется винт. Торпеда останавливается и оседает на дно. Показаний вольтметра и амперметра Скворчелупа не видит, но опасается, что в батарейки попала вода, как бывало уже не раз. Это подтверждает и его товарищ. Ломбардо слезает с торпеды поворачивается к неаполитанцу и азбукой Морзе отстукивает ему по плечу соответствующее послание. Над ними снова неспешно ракочет мотор, возможно, патрульный катер в порту. Оба водолаза смотрят вверх, и Сквар Чалупо в тоске, похолодев, ждет взрыва глубинной бомбы, которая моментально разнесет на куски их обоих. Катер, однако, удаляется, и взрыв происходит где-то далеко, Так что взрывная волна причиняет лишь некоторое ощущение неудобства в груди и в животе, вполне терпимое и без осложнений. Господь хранит нас этой ночью. Хорошо бы он и дальше не менял своих намерений. Чтобы убедить Господа Бога с ними не расставаться, неаполитанец молится про себя. Однако двигатель отказывается работать, и не остается ничего другого, как тащить маяли волоком до самой цели – Судя по глубине, на которой они оказались, и по тому, сколько прошло времени после пересечения сетки, Скворчалупа прикидывает, что до цели еще метров 150. Навалившись на маяле с двух сторон сильными толчками, которые противопоказаны нормальной работе ребризеров, оба водолаза продвигают торпеду вперед. Этот упорный труд длится долго, дышать тяжело, а толща воды сильно их тормозит. Кроме того, идя по дну, они поднимают тучи ила, которые обволакивает их со всех сторон. Они тащатся вслепую, и вместо компаса направление им указывает приглушенный шум воды, доносящийся как раз оттуда, где находится их цель. Это откачивают воду трюмной помпы Найроби. От усталости и недостатки кислорода фильтр из натровой извести недостаточно нейтрализует углекислый газ – Перед глазами у скворчалупа мелькают белые и красные искорки. Он знает, это признак интоксикации. По колено в грязи он тащит маяля и боится с минуты на минуту потерять сознание. Он не знает, сколько уже времени они с ломбардо толкают торпеду. У него раскалывается голова, а рот и гортань, раздраженные морской водой и позывами к рвоте, горят от страшной жажды. Он уже на пределе сил, а страх задохнуться парализует волю. Забыв про маяли, Скворчелупо начинает наполнять воздухом баллон ребризера, чтобы подняться на поверхность, оставив ломбарда одного, как вдруг. В тучи ила ничего не видно. Стукается головой о днище крейсера. «Мы под Найроби», — соображает Скворчелупо. «Вблизи от носовой части мы дошли до цели». Взяв себя в руки, сдерживая судороги, от которых его трясет, он опять выпускает кислород из баллона и возвращается на дно». Общаясь касаниями, он и Ломбардо, заученными до автоматизма движениями, выполняют свою миссию. От корпуса до дна три метра. Скворчалупа, которому трудно двигаться, ограничивается тем, что продевает кабель в кольцо мины на носу Майяля, а Ломбардо, держа другой конец кабеля, подтягивает мину к себе, а затем прикрепляет ее к лопасти винта, после чего переплывает за киль, чтобы закрепить кабель и там». Тогда Скварчалупо отвинчивает капсулу на носу Майали, и 230 кило взрывчатки повисают под днищем крейсера. Ломбардо ставит время взрыва, он должен произойти через три часа, и тщетно пытается завести Майали, двигатель по-прежнему в нерабочем состоянии. Делать нечего, придется его оставить. И венецианец настраивает механизм самоуничтожения одновременно с основным взрывом. Затем спрашивает у Скворчелупа, готов ли тот отплывать от крейсера, и тот отвечает, что попробует. В этот самый момент вода сотрясается от взрыва, в воду заливает свет прожекторов, а у входа в порт, там, где установлена противолодочная сеть, раздаются взрывы глубинных бомб и слышится, как стреляют пушки и тарахтят пулеметы. «Тум-тум-тум-тум» передается по воде. Свет проникает почти до дна, до маяли и днища крейсера, до застывших фигур двоих людей, которые потрясенно смотрят вверх. Над их головами, над морем, которое их укрывает, стало светло, как днём.